«Мое имя — Карденью. Родился я в одном из лучших городов Андалузии. Происхождение мое знатное, родители богатые. Несчастье же мое так велико, что отец и мать могут оплакивать его, родственники могут огорчаться им, но не в состоянии облегчить его своим богатством, потому что от невзгод, посланных небесами, не охранят и не спасут деньги и состояние. В том же родном мне уголке земли обитало само небо. Девушка, которую любовь украсила таким блеском, о каком я и не смел мечтать, так велика была красота Люсинды. Девушки, столь же знатной и богатой, как и я, но более счастливой, чем я, и менее постоянной, чем того заслуживали чистые мои намерения. Эту Люсинду я любил, восхищался ею и боготворил ее с самой ранней моей юности. И она тоже любила меня со всей искренностью и невинностью, свойственными нежному ее возрасту. Родители знали о наших чувствах и не противились им, так как ясно видели, что с годами они не могут кончиться ничем иным, как только браком, которому благоприятствовала. Равенство, происхождения и богатств. Мы росли. Вместе с нами росла и наша любовь. Так что отцу Люсинды стало казаться, что он ради приличия и осторожности должен воспретить мне бывать у них в доме, подражая в этом родителям столь воспитанный поэтами тизбы. Но это запрещение прибавило лишь пламя к пламени и страстное желание к страстному желанию, потому что, хотя и наложили молчание на наши уста, не могли наложить его на наши перья, которые обыкновенно, с большей свободой, чем языки, открывают любящим то, что скрыто в сердце. Потому что часто присутствие любимого предмета смущает и заставляет умолкнуть самую твердую решимость и самый смелый язык. «О небо! Сколько писем написал я ей!» сколько скромных очаровательных ответов получил от нее, сколько песен, сколько любовных стихов сочинил, в которых открывал свою душу, изливал свои чувства, описывал пламенные свои желания, предавался воспоминаниям и питал свою страсть. Наконец я стал чахнуть, и душа моя до того сильно томилась желанием увидеть Люсинду, что я решил прибегнуть и обратиться к средству, казавшемуся мне наиболее пригодным для достижения столь желанной и заслуженной мной награды. Именно просить ее отца дать мне ее в жены. Что я и сделал? В ответ он сказал, что благодарит меня за желание оказать ему честь, и почти ты себя, домогаясь союза с дорогой его дочерью, Но так как мой отец жив, то ему по праву следует сделать это предложение, потому что в случае он не дал бы полного своего одобрения и согласия. Люсинда не из тех, которых берут или отдают замуж тайком. Я поблагодарил его за доброе ко мне расположение, сознавая, что он прав, говоря таким образом, и вполне уверенный, что отец мой немедленно даст свое согласие, как только я с ним переговорю. С этим намерением я тотчас же пошел к отцу, чтобы сообщить ему о своем желании. Но, войдя в комнату, где он находился, я застал его с распечатанным письмом в руках, которое, прежде чем я успел выговорить слово, он мне передал, говоря, «Из этого письма ты увидишь, Карденио, какую милость желает тебе оказать герцог Рикарду. А этот герцог Рикардо, как вы, сеньор, должно быть, знаете, испанский грант, владелец богатых поместьй в лучшей части Андалузии. Я взял письмо, прочел его. Оно было такое сердечное, что и мне самому показалось, что нехорошо было бы, если бы мой отец не исполнил просьбы герцога. «Просил же он как можно скорее прислать меня к нему в качестве неслуги» а товарищи его старшего сына, обещая вместе с тем доставить мне такое положение, которое соответствовало бы его уважению ко мне. Я прочел письмо и, читая его, онемел, а тем более еще когда услышал, что отец мой сказал, «Через два дня ты уедешь к Ордению из дому» чтобы исполнить желание герцога, и благодари Бога, что он открывает тебе путь, по которому ты достигнешь того, чего ты, как я знаю, вполне заслуживаешь». И к этому он добавил еще несколько отеческих советов. «Время моего отъезда наступило. Перед тем ночью я говорил с Люсиндой, Рассказал ей все, что произошло, и сообщил также и ее отцу, умоляя его подождать некоторое время и не выдавать дочь замуж, пока я не увижу, чего герцог Рикардо желает от меня. Он обещал мне это, а Люсинда подтвердила его обещание тысячей клятв и обмороков. Наконец я приехал к герцогу Рикарду, и он так хорошо встретил меня и обращался со мной что зависть тотчас же приняла сделать свое дело, закравшись в душу старых герцогских слуг, думавших, что доказательство его расположения ко мне послужит во вред им. Но тот, кто обрадовался моему приезду, был второй сын герцога по имени Дон Фернандо, веселый, увлекающийся, щедрый и влюбчивый юноша, который в короткое время так подружился со мной, что об этом пошли везде толки. И хотя я нравился также и старшему сыну герцога, и он тоже относился ко мне очень мило, но все же не в такой степени, как меня любил и со мной дружил Дон Фернандо. Ввиду того, что у друзей не бывает тайн, которые бы они не сообщали друг другу, а моя близость к Дону Фернандо быстро перешла в дружбу — Он открывал мне все свои мысли и в особенности говорил об одном своем романе, несколько его тревожившем. Именно он был страстно влюблен в дочь земледельца, в вассала его отца, родители которой были очень богаты. Сама же она до того прекрасна, умна, скромна, добродетельна, что никто из всех знавших не мог решить, которыми из этих качеств Она обладает в более высокой степени или в большем совершенстве. Чары прекрасной крестьянки так разожгли страсть Дона Фернандо, что он для достижения своей цели и победы над добродетелю девушки решил дать ей слово жениться на ней, потому что добиваться чего-либо иным путем значило бы добиваться невозможного. «По долгу дружбы, связывающей меня с ним», Я счел своей обязанностью, самыми убедительными доводами, какие я только мог придумать, и самыми яркими примерами, какие я только знал, попытаться отговорить его от его намерений и отклонить от него. Но, видя, что ничего не помогает, я решил рассказать обо всем его отцу, герцогу Рикарду. Однако дон Фернандо... Проницательный, хитрый, боялся и опасался этого, зная, что я в качестве верного слуги обязан открыть герцогу, моему господину, вещь столь предосудительную для его чести. Итак, чтобы ввести меня в заблуждение и обмануть, он сказал, что не находит лучшего средства изгнать из своей памяти красавицу, так сильно полонившую его, как только удалиться на несколько месяцев. И с этой целью он желал бы, чтобы мы оба поехали к моему отцу под предлогом, как он скажет герцогу, посмотреть и купить несколько хороших лошадей в моем родном городе, славившемся лучшими в мире лошадьми. Лишь только я услышал эти слова, побуждаемые собственной моей любовью, я счел его решение как нельзя более разумным» и посмотрел бы на него точно так же, если бы оно и не было столь благоразумным ввиду того, что мне представлялся случай и возможность снова увидеться с моей Люсиндой. Движимый этой мыслью и этим желанием, я одобрил его план, поддержал его в его намерении и торопил как можно скорее привести его в исполнение, потому что разлука наверное, произведет свое действие, как бы ни была велика сила чувства. А в то время, когда он вел такие разговоры со мной, он, как я потом узнал, уже насладился под видом супруга любовью молодой крестьянки и ждал лишь случая разгласить об этом с безопасностью для себя, потому что боялся гнева герцога отца своего, когда тот узнает о его безрассудстве. Но известно, что любовь молодых людей, по большей части, не любовь, а только вожделение, которое, имея конечной своей целью наслаждение, достигнув этой цели, гаснет, и то, что казалось любовью, прекращается, потому что не может перейти за пределы, поставленные природой, а такими пределами не ограничена истинная любовь. С Доном Фернандо произошло то же самое — Лишь только он овладел молодой крестьянкой, его желания утихли, страсть охладела, так что если он сначала притворялся, будто хочет уехать, чтобы исцелиться от своей любви, теперь он действительно торопился это сделать, желая избавиться от исполнения данного им обещания. Герцог отпустил своего сына и приказал мне сопровождать его».